Глава 31. Братья по несчастью. Дан бродил по улицам внешнего круга, казалось, полдня, пока, наконец, не увидел вывеску стариковского погреба. Именно такую харчевню он и искал. Тёмную, уютную, и чтоб вино рекой. Шумный зал тускло освещали свечи из белого и красного воска, расставленные хаотично. Но, видно, на то и был расчёт. Кроме деревянных столиков и больших кресел, расположенных вокруг по два или по три, мебели в харчевне не было. При виде красной кожаной обивки Дан не мог отделаться от ощущения, будто собирался напиться в гостях у какого-нибудь лорда. Впрочем, какая разница, если он и правда именно за этим и пришёл — напиться. Парень нашёл себе удобное кресло возле одного из двух каминов. Дрова там, казалось, вечно тлели, не разгораясь. Света давали мало, зато обеспечивали то дополнительное тепло, которого Дан так искал, и наполняли помещение знакомым запахом горящего дерева. Дан откинулся на спинку кресла, покручивая вино в кубке. До попадания в белдуар он ни разу не пробовал вина, но сразу понял, что упущенное необходимо срочно наверстать. Он поднёс кубок к губам и глотнул тёмно-красной жидкости. Невольно вздохнул, ощутив на языке и в носу фруктовый вкус. Лорд Арнелл выдал ему полный кошель монет и велел наслаждаться гордым, чем Дан и занимался. «Я присяду. Не против?» Дан оторвал взгляд от вина и увидел над собой Далина. С его плаща на пол стекала вода, а волосы налипли на лицо. нет конечно Дан выпрямился в кресле и щелчком пальцев привлёк внимание девушки-подавальщицы. «Элайя». Так она представилась на вопрос, как её зовут. «Хочешь, чтобы обслуга тебя запомнила? Проявляй внимание». Дан жестом попросил девушку принести второй кубок. «Вино будешь?» «Не откажусь», — сказал Далин и, повесив мокрый плащ на чугунный поручень у камина, опустился в кресло напротив Данна. «Тебя...» тоже все бросили. Поблагодарив Элайю, Дан принял у неё второй кубок и наполнил его вином из своего кувшина. Деньги были чужие, да и опустошить кошелёк дело не быстрое, почему бы и не поделиться. Правда, вопрос Далино оставил во рту кислый привкус. В смысле, бросили? Дан приподнял бровь и протянул Далино наполненный до краёв кубок. Тот благодарно кивнул и сделал глоток, чтобы не расплескать вино. «Прости», — он поставил кубок на стол и пригладил мокрые волосы. «Я другое имел в виду. Просто... Да забудь!» — перебил Дан, опускаясь обратно в кресло и делая очередной глоток. «Возможно, во мне говорит вино, но ты прав. Я бы предпочел быть там, внизу, с ним». «Вы двое близки». как братья «Пока не вернём Риста, он всё, что у меня здесь есть». При упоминании Риста у Даллина дёрнулся глаз. В отличие от Кейлина, Дан его не винил. Однако было видно, что Даллин сам себя винит. Дан долил вина в свой кубок и жестом велел Элае принести новый кувшин. «Оставь себе», — сказал он, когда она отсчитывала ему сдачу. «Четыре серебряных марки». В прогалине за такие деньги он бы голышом носился по улицам. А если чужие, то и не жалко. Пусть лучше будут у неё. — Господин, я так не могу. Этого слишком... — Да никакой я не господин. Пожалуйста, оставь себе. Элая улыбнулась во весь рот и горячо поблагодарила Данна. — Что ж, по крайней мере, до конца вечера у него на столе будет лучшее вино в харчевне. Он обхватил пальцами ручку свежего кувшина и вопросительно посмотрел на Далина. Только тогда он заметил, что его первый кубок всё ещё полон. «Широкий жест!» — произнёс Далин, поднёс кубок к рту и залпом опустошил его, после чего с ухмылкой протянул Данну за добавкой. «Всё-таки он не зря мне понравился». Дан вспомнил, что в последний раз они с Далином пили в привале Путника, ещё в Кэмилене, в ту ночь, когда они потеряли Риста. С тех пор они ходили, постоянно оглядываясь. Эта мысль заставила его больше ценить вино в кубке и монеты в кошельке. Но она же вызывала чувство тоски подругу. — А брат твой где? Он разве не из тех, кто тоже запивает свои печали? Далин рассмеялся, откинувшись на спинку кресла. «Эрик любит вино не меньше нашего. Но не сегодня. Мы по-разному справляемся с разочарованием. Я пью, он тренируется». «Я, пожалуй, за то, чтобы пить». «Хороший <шики> тост!» <музык> — гоготнул Далин и стукнул своим кубком о кубок Данна. Они выпили до дна и налили ещё. <randolever more Gram weekly to>... «Сожалею по поводу Риста». Повисла тишина. Дан был уверен, что Далин обдумывал эти слова с тех самых пор, как сел за стол. Наклонившись вперед, Дан облокотился на стол и глотнул вина, затем вздохнул. «Не кори себя! Даже будь там я, сомневаюсь, что закончилось бы иначе!» Далин вяло кивнул и подлил в оба кубка. Каждый помолчал о чем-то своем. Шум разговоров словно отступил. «Мне жаль Кейлина. Он бывает заносчивым, самовлюблённым». Дан поставил кубок на стол и смерил Далина взглядом. Внутри забурлила злость, однако Дан сдержался. Он пришёл сюда напиться, а не спорить. «Я хотел сказать увлечённым. На самом деле я хотел сказать упрямым, но не дождёшься». Далин криво усмехнулся и подозвал Элайю. «Можно нам две порции змеиной крови?» Дан невольно вздрогнул. Он пил змеиную кровь только однажды. Никакого отношения к змеям напиток, конечно же, не имел. Это была смесь из чистого виноградного спирта и разных трав, придававших насыщенный зелёный цвет. Два лета назад Ласх привёз кровь из волтара в, в золочёный дракон. Дан отчётливо помнил, что потом с трудом держался на ногах. Далин передал товарищу чашку с ярко-зелёной жидкостью. «Спасибо, что выпил со мной вина. За друзей и родных!» «За друзей и родных!» — Дан поморщился, когда спирт обжёг ему горло. Далин поставил свою чашку на стол и с искажённым лицом прохрипел «Может, напьёмся?» «Именно за этим я здесь и сижу», — засмеялся Дан и снова подозвал Элаю. «Очень красивая девушка. Интересно, согласится ли она с нами выпить?» «Я уже рассказывал тебе про лошадь с рогом во лбу».